Выбор карьеры В первый год моей жизни, в день какого-то семейного праздника, по старому поверью, родители мои устроили гадания. Разложили на подносе крест, детскую саблю, рюмку и книжку. К чему первому дотронусь, то и предопределить мою судьбу. Принесли меня, я тотчас же потянулся к сабле, потом поиграл рюмкой, а до прочего ни за что не захотел дотронуться. Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся. «Ну, думаю, дело плохо. Будет мой сын рубакой и пьяницей». Гадание и сбылось, и не сбылось. Сабля действительно предрешила мою жизненную дорогу. Но ну и от книжной премудрости я не отрекся. А пьяницей не стал, хотя спиртного вовсе не чуждаюсь. Был пьян раз в жизни, в день производства в офицера. Рассказы отца, детские игры, сабли, ружья, война. Все это настраивало на определенный лад. Мальчишка я по целым часам пропадал в гимнастическом городке первого стрелкового батальона. Ездил на водопои купания лошадей с литовскими уланами. Стрелял дробинками в тире пограничников. Ходил версты за три на стрельбище стрелковых рот, пробирался со счетчиками пробоин в укрытие перед мишенями. Пули свистели над головами. Немножко страшно, но занятно очень. придавала вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть. На обратном пути вместе со стрелками подтягивал солдатскую песню. «Греми слава трубой, задунаем за рекой». Словом, прижился к местной военной среде, приобретя знакомых среди офицеров и еще более приятелей среди солдат. У солдат покупал иной раз боевые патроны. За случайно перепавший пятак или за деньги, вырученные от продажи старых тетрадок, сам разряжал патроны, а порох употреблял на стрельбу из старинного отцовского пистолета или закладывал и взрывал фугасы. Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и лихости. В нашем доме жили два корнета пятого го полка. Я видал их не раз, лихо скакавшими на учения, а в квартире их всегда дым стоял коромыслом. Через открытые окна доносились веселые крики и пения, Особенно меня восхищало и пугало, когда один из корнетов, сидя на подоконнике и спустив ноги за окно, с бокалом вина в руке, бурно приветствовал кого-либо из знакомых, проходивших по улице. Ведь третий этаж вдруг упадет и разобьется. Через двадцать пять лет во время Японской войны мы вспоминали мое детское увлечение. Бывший корнет, теперь генерал Ленингампф. прославленный начальник восточного отряда маньчжурской армии и я, его начальник штаба. По мере перехода высшие классы свободного времени становилось меньше. Появились другие интересы, и воинские упражнения мои почти прекратились. Не бросил только гимнастики и преуспевал в военном строе, который был введен в училищную программу в 1889 году. Во всяком случае, когда я окончил реальное училище, хотя высокие баллы по математическим предметам сулили лёгкую возможность прохождения любого высшего технического заведения, об этом и речи не было. Я избрал военную карьеру.